«Эта малышка де Сан Варен вам очень подходит!» Невольно вырвалась у Маргарет. В былые дни Линтон отреагировал бы на подобное замечание насмешкой или сардоническим смехом. Сейчас же он просто улыбнулся. Про себя Маргарет сразу же отметила эту перемену. Она хотела что-то сказать, но раздался стук, дверь открылась, и вошла Лиза с графином Клорета. На подносе также стояли два хрустальных бокала. Граф с удовольствием отпил глоток, подумав, что это вино одобрило бы даже Даниэль. Но тут же спохватился, что для подобных мыслей сейчас не время и тем более не место. «Итак, чем я могу вам помочь, Маргарет?» — повторил он. «Дело касается Эдварда». «Эдварда?» — переспросил граф. «Он знал, что это сын Маргарет. Разве он уже не в Оксфорде?» «Его исключили из университета». Маргарет принялась ходить взад-вперед, нервно расправляя ворот халата и избегая смотреть на Линтона. «Это еще не самое ужасное», — постарался успокоить ее граф, одновременно озабоченно почесав себе затылок. «Меня ведь один раз тоже исключили на один семестр». «За организацию петушиных боев в комнате, где я жил во время учебы!» Граф невольно улыбнулся своим воспоминаниям. «Здесь дело не шуточное, Джастин!» — покачала головой Маргарет. «Эдвард проиграл в карты крупную сумму, которую не может отдать!» Маргарет с ужасом посмотрела в глаза Линтону. Невыплата карточного долга считалась в свете непростительным грехом. А вы не могли бы за него расплатиться, Маргарет? Я так и сделала, но слишком поздно, и это не смыло с него позорного пятна. Он играл непосредством и должен был это признать. Я погасила все его долговые обязательства, но уже так сказать. Постфактум. Джастин, понимающий, кивнул головой. Общество охотно отпускало многие грехи, но никогда не прощало ошибок в вопросах чести. Однако Эдвард был еще достаточно молод, чтобы со временем загладить свою вину. «Он еще ребенок», — сказал граф, — «а память у людей короткая». Если он на протяжении даже одного светского сезона побудет где-нибудь подальше от города, готов поклясться, все забудется. Если, конечно, Эдвард будет себя при этом хорошо вести. Но он абсолютно к этому не готов, Джастин. Очень тихо ответила Маргарет. А я не могу за ним следить. Возможно, его отец мог бы, но не я. «Мне он просто не подчиняется». «И ужасно то, что Эдвард и дальше собирается играть в карты. Это просто у него в крови. Конечно, в свое время он получит приличное наследство, но отнюдь не для того, чтобы протратить его за картежным столом». Маргарет смотрела на графа широко раскрытыми, полными слез и мольбы о помощи, Голубыми глазами. За ядлому картежнику не хватит никакого состояния», — размышлял вслух Линтон, все больше хмурясь. Для него не было секретом, сколько достойных семей разорила карточная игра. «Сейчас он в городе?» Маргарет утвердительно кивнула головой, и вдруг закрыла лицо руками. «Я не знаю точно, что сейчас происходит, но боюсь самого худшего. Ведь Эдвард — друг Шелби». «Маргарет, но если ваш сын связался с этой компанией подонков, то не лучше ли вам, в свою очередь, послать его к черту?»